Глава девятнадцатая Если бы магистр был моим ровесником, я бы называл его психопатом. Но поскольку он был старше меня, раз этак примерно в тридцать, плюс-минус еще пару веков, приходилось признать, что он был просто эксцентричен. В общем, я снова смирил свое естество, и кровопролитие опять удалось избежать. В молчании мы дошагали до конца переулка. Магистр уверенно свернул налево. И мы углубились в какие-то городские хитросплетения. И по мере нашего продвижения дома обступали нас все ближе и ближе. «Это старый квартал», — сказал магистр. «Здесь обитают коренные горожане, недостаточно зажиточные, чтобы перебраться в место получше. Говоря по правде, многие из них бедны, как церковные мыши. Но, несмотря на это, они цепляются за свое жилье, как утопающий за соломинку» и никогда не сдадут квартиру или комнату чужаку. А о продаже с ними вообще лучше не разговаривать». «Очень познавательно», – сказал я. «А мы тут просто так гуляем или идем куда-то конкретно?» «Мы срезаем путь», – сказал магистр. «Может, нам просто следовало вызвать такси?» – спросил я. «Нет?» «Ладно», – сказал я. «Ходить пешком полезно», – сказал магистр. «Это помогает прочистить мозги. В таком случае жаль, что ты этим занятием явно пренебрегаешь». Магистр повернул еще раз, и мы вышли на небольшую площадь, со всех сторон зажатую стенами старых домов. Посреди площади, в окружении нескольких скамеек, стоял памятник, тоже довольно древний. Я в этом деле небольшой спец. На вид памятнику можно было дать лет пятьсот. Камень во многих местах потрескался. Фигура заросла мхом и была изрядно загажена птицами. Но кое-какие характерные черты все-таки угадывались. «Знаешь, кто это?» – спросил магистр. «Ты?» – сказал я. «Я?» — согласился магистр. Он уселся на скамейку, закинул ногу на ногу, закурил сигарету и уставился на изваяние. — Хочешь узнать, за что мне его поставили? — Если я скажу «нет», это избавит меня от очередной длинной истории. — Наверняка, — сказал он, — тогда «нет». — Я был советником императора, — сказал магистр. — Помогал ему тут все обустроить в самом начале. — Я же сказал «нет», — напомнил я. — А это короткая версия, — сказал магистр. «Империя простояла восемьсот с лишним лет, и это единственный памятник тому, кто стоял у ее истоков». «Ну, ты же там не один стоял», — предположил я. «И посмотри, в каком он состоянии», — сказал магистр. «Не удивлюсь, если они очищают его от птичьего помета не чаще раза в год». «А если ты скажешь, что это еще и не столица империи, то я просто расплачусь», — сказал я. «Это столица», — успокоил мне магистр. «Люди неблагодарны», — сказал я. Конечно, я сам запретил им ставить мне памятники, сказал магистр. Но ведь они могли бы меня и не послушать. Я смотрю, тебе трудно угодить, сказал я. Это та самая столица той самой империи? Да, сказал магистр. И зачем ты меня сюда привел? А ты подумай, сказал он. Я подумал. Если это та самая столица той самой империи, то где-то в этом городе стоит замок, в котором обитает местный император, по совместительству могущественный боевой маг и где-то в недрах сокровищницы этого замка хранится венец Демиурга. А привел меня сюда магистр в ознакомительных целях, чтобы я посмотрел, как тут все круто, и проникся. Я, конечно, проникся, но что-то тут не складывалось. Меня и первоначальный рассказ вполне впечатлил. Значит, он хочет, чтобы я знал, где находится венец? Почему? — Ты допускаешь, что можешь не пережить крядущую битву? — спросил я. Первый игрок пожал плечами. — Все мы смертны, — сказал он. Даже я, даже ты. Если все настолько серьезно, почему ты не хочешь использовать венец против л пожирателя миров? Потому что он ни черта не поможет, сказал магистр. Венец с это инструмент, позволяющий работать с системой и вносить в нее свои коррективы. Но пожиратель уже не является частью системы. Он вышел за ее рамки. Говоря компьютерным языком, он базируется на том же железе, но софт у него свой, и ничего нельзя сделать. «Как-нибудь перенастроить, откалибровать?» «Нет, ты не понимаешь, как это работает. А я не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты понял. Так что просто поверь мне на слово. В этой войне венец Демиурга бесполезен». Я знал человека, который наверняка бы понял это объяснение и, возможно, даже смог бы что-нибудь придумать. Но, к великому сожалению, он сейчас сидел в пещере, очень далеко отсюда, и был вне игры. Магистр докурил сигарету, развеял окурок по ветру и встал на ноги. «Хочешь посмотреть на замок?» – спросил он. «Наверное», – сказал я, – «если до него не слишком далеко идти». «Не слишком далеко», – сказал магистр. Мы покинули площадь с монументом, протопили еще километра полтора по узким извилистым улочкам и, наконец-то, выбрались на открытое пространство. И я увидел замок. Если меч магистра был отцом всех мечей, то этот замок был отцом всех замков, возможно, даже дедом». Он стоял на высоком холме, и его белоснежные стены уходили в небо и не цеплялись за облака только потому, что погода была ясная, и облака на небе отсутствовали. И все остальное было стенам под стать. Башенки, донжоны, переходы. «Внушает? Правда?» – спросил магистр с изрядной долей гордости. Наверняка он и архитекторам подсказывал, а может и прорабу рецепт раствора разработать помогал. «Внушает?» – согласился я. «У него есть какое-нибудь название?» «Просто замок», — сказал магистр. «Есть только один Авалон, а в Авалоне есть только один замок. Это замок Авалона». «Да, такое ни с чем не перепутаешь», — согласился я. «У игрока, вроде тебя, есть только два способа попасть за эти стены», — сказал магистр. «Либо прокачав репутацию с империей до заоблачных высот, на что потребуется долгие годы, либо пройти по длинной цепочке заданий, финальным квестом которой будет убийство темного Власелина» в самом сердце его империи. На это, кстати, тоже годы уйдут. Так что даже не знаю, что бы я тебе посоветовал». «Так это темная империя», — удивился я. «А то ж, сказал магистр, «и самый настоящий темный властелин вот уже восемь с лишним веков правит ей железной рукой. И, будь уверен, он не попирает своих врагов железной пятой только потому, что врагов у него практически не осталось». «Что-то это не очень похоже на цитадель зла», — сказал я. «А во скольких цитаделях Злат ты успел побывать, чтобы было с чем сравнивать?» перезонно сказал я. «Причем темная империя — это самоназвание», — сказал магистр. Император очень не хотел, чтобы у кого-то из его подданных оставались иллюзии. «Ну, сильно угнетенными они тоже не выглядят», — сказал я. «Это политика», — сказал магистр. «А в политике вопросы света и тьмы довольно относительны». «Тем не менее победители предпочитают утверждать, что светлыми были именно они», — сказал я. «Здесь же ситуация обратная». «Тому были определенные исторические предпосылки», заявил магистр. «Предлагаю подойти поближе». «На это уйдет несколько часов», заметил я. «Авалон, как оказалось, очень большой город». «По счастливому стечению обстоятельств эти несколько часов у нас есть», заявил магистр. «Не беспокойся, без нас решающая битва все равно не начнется». «Почему ты так в этом уверен?» «Долго живу, кое в чем понимаю», сказал магистр. Мы управились быстрее, чем за несколько часов. Магистр вывел нас на оживленную улицу, остановил там наемный экипаж, и тот домчал нас до места. И уже через сорок минут мы разгуливали по парковой зоне, разбитой возле стен замка. Надо сказать, что отсюда оценить истинные размеры крепости было невозможно. И я даже оставил при себе язвительные замечания относительно пользы, которые могла бы нам принести пешая прогулка. «Толщина стен — пятьдесят метров», — сообщил магистр. Воздвигнутый, разумеется, при помощи магии. Высоту можешь оценить сам. Представляешь, какой высоты должна быть лестница, если ты соберешься брать этот замок штурмом? Наверняка в этой игре, помимо лестниц, существуют и другие способы, — сказал я. Существуют, — согласился магистр. Представляешь, какой высоты должна быть осадная башня? Я говорил о магии, — сказал я. Не, магия тут не поможет, поверь мне, — сказал магистр. Местного императора никакой магии не забороть. Он настолько крут. Представь себе, если бы Джейсона Стэтхема воспитывал Брюс Уиллис. Ты сколько лет на земле прожил? Много, сказал магистр. Больше, чем ты. Все равно мне сложно было поверить, что в игровом, фэнтезийном мире эту громаду можно было брать только при помощи обычных осадных лестниц и башен. А где знаменитые своими подкопами гномы, которые, по некоторым легендам, рождаются сразу бородатыми и в касках? Где портальные прорывы? Где штурмовые драконы? высаживающие десантные отряды прямо в врагу на голову. Мне кажется, что магистр немного сгущал, пытаясь набить себе цену. Хотя, если империя просуществовала 800 лет и до сих пор стоит твердо, чуть ли не со дней основания самой системы, а с другой стороны, за это время, да при полном отсутствии внешних врагов, гарнизоны могли и расслабиться. «Все равно, должны быть какие-то способы попасть внутрь», — сказал я. «Должны», — согласился магистр. Он остановился рядом с ничем не примечательным куском стены и принялся читать заклинание. Я, конечно, не сразу понял, что это заклинание. Сначала я подумал, что ему приспичило помолиться. Заклинание было монотонным и заунывным. Летания команд лились из губ магистра добрых 10 минут, прежде чем что-то начало происходить. Кусок монолитной каменной стены, вырубленной из единого куска скалы, просто растворился в воздухе, открыв проход высотой около двух метров и шириной чуть больше одного. Тот случай, когда в отправлении религиозных обрядов действительно есть смысл, — сказал я. Ты был бы не ты, если бы не оставил для себя персональные лазейки. Никогда не знаешь, в какой момент тебе потребуется экстренный способ куда-то войти, — сказал магистр, — или откуда-то выйти. А нет ли риска, что этой твоей лазейкой воспользуется отряд избранных врагов императора, — поинтересовался я, которые доблестно проникнут во дворец под покровом ночи и героически зарежут его во сне. «Абсолютно никакого», – заверил мне магистр. «Во-первых, для этого надо знать о существовании прохода в принципе. Во-вторых, ты же слышал ключ? Какие шансы повторить эту команду, не имея полного текста под рукой? А текст есть только у меня, и я его нигде не записывал. А магия, мой юный друг физрук, – это очень тонкое искусство. Стоит ошибиться в одном слоге, и заклинание пойдет по борде». «Бьюсь об заклад, что существует еще и в третьих», – сказал я. — Разумеется, — сказал магистр. — В этом списке еще много пунктов, но нет времени объяснять. Лучше тебе увидеть это собственными глазами. С этими словами он скрылся в полумраке, открытой древней магией прохода. Наверное, мне не стоило идти за ним, не потребовав должного количества объяснений. Но я в этой жизни и так наделал уже много глупостей. Так почему бы не совершить еще одну? Я двинулся за ним. Я успел сделать десяток шагов, прежде чем почувствовал легкое дуновение ветра за моей спиной а потом свет, проникавший в тайный ход с улицы, погас. Я обернулся и посмотрел. Стена за моей спиной вернулась к своему первоначальному состоянию, став монолитной. Что ж, если магистр сейчас внезапно хватит инфаркт, я останусь замурованным тут навсегда. Первый игрок зажег небольшую сферу, дающую ровный, чуть приглушенный свет, и повесил ее у себя над головой. Пространство эта сфера освещала не слишком много. И не слишком хорошо но я все же попытался рассмотреть на лице магистра какие-либо признаки начинающихся сердечно-сосудистых заболеваний. «У тебя с самого начала был такой план?» – поинтересовался я. «Или ты импровизируешь?» «Почти всегда», – сказал магистр. Проход постоянно менял направление, сворачивал, забирал то выше, то ниже и вообще извивался так, словно его прорубили не шахтеры с кирками, а прогрыз накурившийся метамфетаминами гигантский дождевой червь. По моим прикидкам, мы прошли уже куда больше пятидесяти метров, но я понятия не имел, выбрались мы за пределы крепостной стены или нет. Ход стал относительно ровным и прямым, но не успел я хоть немного расслабиться, как впереди послышался какой-то слабый шорох, а магистр бросился на землю. Я последовал его примеру и успел в самый последний момент. Мое падение еще не закончилось, когда над головой пронеслось едва различимое в полумраке лезвие. Оно двигалось на высоте чуть выше пояса. «И если бы мы не отреагировали, разрезало бы нас пополам». «Пригнись», — сказал магистр. «За что я ценю наше знакомство, так это за твое чувство юмора», — сказал я. «И за своевременность твоих предупреждений, разумеется». «Я и забыл про воздушный меч», — сказал он. «Похоже, с годами заклинание стало слишком чувствительным». «Еще ловушки тут есть? Уйма», — сказал магистр. «Мы прошли уже около двадцати мест, где другого человека давно разорвало бы на части». И скромсала фарш, поджарила, раздавила, утопила в кислоте или размазала бы по стенкам тонким слоем. Но на мое присутствие они не триггерят. А на мое? А ты вроде как со мной, сказал магистр. Мысль в том, что я могу не просто войти сам, но и привести с собой гостей с отравленными кинжалами. Это уж как карта ляжет, философски сказал магистр. Что дальше? Спросил я. «Надо будет идти по полу, наступая на табличку с буквами, пытаясь угадать твое настоящее имя, или сразу в пропасть прыгнем?» «Думаю, что до этого не дойдет», — заверил мне магистр. «Можешь уже встать с пола, кстати». Сам он уже стоял на ногах. «Мне тут уютнее», — сказал я. «Тогда ползи за мной». Доставлять ему удовольствие своим унижением я не стал и поднялся на ноги, надеясь, что воздушный меч возвращается в ножны каким-то другим путем. «Зачем мы здесь?» — спросил я. «Не притворяйся», — сказал магистр. «Ты все уже давно понял». «Я все уже давно понял», — согласился я. «Но все равно хочу, чтобы ты это озвучил». «Я думал, он опять станет выпендриваться». «Но нет, он не стал». «Ладно», — сказал магистр. «Мы здесь, потому что я, подвергаясь чудовищным опасностям, рискуя собственной жизнью и претерпевая страшные лишения, собираюсь помочь тебе выбить из императора венец Демиурга» в качестве демонстрации моей доброй воли, чистых намерений и во имя укрепления взаимного доверия перед грядущими тяжелыми испытаниями. Ты доволен? На самом деле у меня было двоякое чувство. С одной стороны, я был доволен, потому что мне был нужен венец Демиурга, и я понимал, что с непосредственной помощью магистра добыть его будет куда проще, чем если он просто дал бы мне наводку, где его искать, не говоря уже о том варианте, в котором мне бы пришлось охотиться за венцом самостоятельно. с другой стороны «Сам факт, что он готов преподнести его мне так просто, когда я еще толком ничего и не сделал, не мог не настораживать. Это означало, что я буду у магистра в долгу, и когда настанет время платить по счетам, он сможет назначить самую высокую цену». Ну, и еще это косвенно подтверждало мысль о том, что магистр не уверен, переживет он битву за землю или нет. «Какова цена?» – спросил я. «Условия таких сделок лучше обсуждать на берегу». «Уверен, ты найдешь ее приемлемой», – сказал магистр. «Впрочем, тебе в любом случае придется ее оплатить, потому что это даже не мои условия, а отягощения, которые идут с свинцом в одном комплекте. И, хочу тебя заверить, решить эти проблемы будет в твоих собственных интересах, даже более того». «Я до крайности заинтригован», — сказал я. «Значит, там больше одной проблемы». «Их две», — сказал магистр. Он развернулся и зажигал по коридору. «Я все еще до крайности заинтригованный и последовал за ним». «Что бы ты ни собирался сделать со своей планетой, ты должен понимать, что никакие глобальные изменения невозможны, пока в инфосфере Земли сидит хотя бы малейшая частичка пожирателя миров», сказал магистр. «Он как раковая опухоль, которую надо удалить целиком, прежде чем начнешь заниматься исцелением организма. Он вносит в систему помехи, он кусок вредоносного кода, и все следы его пребывания должны быть уничтожены. Так что первая часть цены...» «Твое участие в грядущей битве!» «Давно согласен», — сказал я. «Не знаю, какая от меня будет польза. Наша последняя встречка с Элрондом показала, что толку от меня немного. Но пропустить это сражение и спокойно позволить чокнутому и скинуть сделать с землей то, что он сотворил со своим родным миром, я не собирался». Проход расширился и превратился в небольшой зал. Если учесть, что последнее время мы двигались по прямой, и пол все время забирал вниз, мы уже давно покинули пространство стены и сейчас находимся где-то под замком Авалона. «Что насчет второго условия?» — поинтересовался я. «Чуть позже». Магистр остановился и подвесил над нашими головами еще несколько световых сфер. «И тогда, впереди по курсу, примерно метрах в десяти от нас, я узрел... эээ... -э существо». Это была гигантская волосатая лягушка с головой тигра и руками пережравшего на боли ковсомца гориллы. По левую руку существа лежал гигантский боевой молот, по правую – таких же размеров алебарда. Сначала я подумал, что тварь давно сдохла, потому что воняло от нее соответствующее, но потом заметил вздымающуюся от дыхания грудь. Тварь дрыхла. «Что это?» – спросил я. «Это страж», – сказал магистр. «Никого более симпатичного найти не удалось?» «Он поставлен здесь не из-за своей внешности, а из-за своих способностей», — сказал магистр. «Страж действует по принципу Халка. Чем сильнее по нему лупит, тем круче он становится». «Магия», — зачем-то уточнил я. «Магия», — подтвердил магистр, — «и незначительные правки исходного кода. Может быть, тогда мне стоило и над его внешностью поработать, но предполагалось, что он должен внушать страх одним своим видом, и у него это, вроде бы, неплохо получается». «Он внушает тебе страх?» «Э-э, не очень», — сказал я. «Скорее, болезненное любопытство и желание его постоянно рассматривать». «Эй!» — сказал страж, открывая глаза. «Я, между прочим, все слышу». «Извини», — сказал магистр. «Мы не хотели задеть твои чувства». «Извинения приняты», — сказал страж. «Надо же, это ты, и ты наконец-то пришел. Давненько тебя не было». «Восемьсот лет», — сказал магистр. «Плюс-минус». «Это что же, я проторчал тут уже восемь веков?» — спросил страж. «Мир снаружи, наверное, сильно изменился». «Да, в общем-то, нет», — сказал магистр. «Там все то же самое, что и было восемьсот лет назад, плюс-минус». «Но теперь ты здесь», — сказал страж. «Значит, моя служба окончена?» «Нет», — сказал магистр. «Вот дерьмо», — сказал страж и потянулся за Эри Бардой.